Глава вторая Я еще какое-то время держал маму в объятиях, затем положил на циновку и бережно прикрыл ей глаза. Душу рвала от тоски. Это же несправедливо, неправильно, найти мать и сразу же ее потерять. Ведь она моя настоящая мама, как и та, что умерла на земле. Все это время меня глодало чувство какого-то иррационального стыда. Да, я не виноват, что мой дух вселился в тело этого мальчика. Меня ведь никто и не спрашивал. Просто очнулся в теле и Именно поэтому меня так тянуло сюда. Хотел рассказать ей обо всем, о том, что моей вины в произошедшем нет. Попросить прощения, но. Она всего парой фраз перевернула все с ног на голову. Успокоила, как и должна настоящая мать. Я больше не чужой. Я ее сын. «Теперь можно жить дальше. Но отчего же так черно на душе?» Вытерев рукавом слезы, я перевел взгляд на Райдзю, который молча сидел у ног матери и отстраненно спросил. «Почему она умерла?» Услышав вопрос, зверек некоторое время смотрел мне в глаза. Затем подбежал, сел рядом и мысленно пояснил. «Чуть больше месяца назад возле Хаконе, города, что стоит у входа в ущелье Тивата, произошел прорыв из Нижнего Мира». Полтысячи неживых выбрались из-под земли и направились в город, а там совсем небольшой гарнизон. Райден сама почувствовал, что за прорывом стоит балев, и мы с ним отправились туда, чтобы остановить Андрея и покарать обнаглевшего темного князя. Пока мы гонялись за ублюдком и изгоняли неживых, в муцу них Хар. Владыка, отложенной смерти, атаковал храм одним из своих проклятий. И, если бы не я но сама, здесь бы не выжил никто. Твоя мать, старо. Защитила людей, отразив атаку тёмного князя. Но себя сберечь не смогла. Часть проклятия легла на неё. И выжить после такого было нельзя. Две декады она держалась, но потом слегла и... Райдзю поджал уши и опустил взгляд. «Я не давал ей уйти. Знал, что ты обязательно заедешь сюда. Она должна была увидеть перед смертью своего сына. Слишком долго тебя ждала. Как-то всё непонятно и через задницу», — думал я, слушая рассказ спутника Бога. Вот почему Райден не забрал своего сына еще тогда? Хотя, суще да, страница из книги Начал, о которой она говорила. Мальчик должен был погибнуть в любом случае, а выжить он мог только там. Боги тут, увы, не всесильны. И это, наверное, хорошо. Сын Аяну Акали во мне, и мы оба живем, а наша мама ушла счастливой. Зачем темным князьям понадобилось атаковать этот храм? Спросил я, глядя на погрустневшего спутника Бога. Какой в этом был смысл? Почти три сотни боевых заклинателей на пороге Великой войны. Это немало. Подняв на меня взгляд, ответил Райдзю. Но цель, скорее всего, была в другом. Балев с Харом хотели максимально ослабить твоего отца, ведь он единственный, кто может прийти по зову у великого древа. Главная цель Сета Аокигахара. Если он уничтожит синий лес, Рюдзин уже никогда не проснется. «А что там сейчас в лесу?» «Не знаю». Харёк покачал мордочкой. «А у Кигахара закрыто. Но если нас позовут, мы придем обязательно». «Ясно». Я покивал, поднялся на ноги и со вздохом добавил. «Хар подох. Мы с владыкой пепла отомстили за ее смерть. У Сета остались только Сегета и Балев. Я знаю, самурай». Райдзю искрящимся росчерком забрался ко мне на плечо. «Не грусти». Твой отец о ней позаботится. Если этот мир сохранится, то когда-нибудь вы увидитесь снова. Главное, сделай то, что все от тебя ждут. Да, я кивнул и пошел к лестнице. Пройдя мимо расступившихся монахов, спустился на первый этаж и направился к выходу. Оказавшись на улице, подошел к изваянию райдана остановился, посмотрел на Райдзю и вздохнул. Но ну, прощай, и спасибо за помощь. Да, прошептал спутник Бога. «Молния с тобой, самурай! Прощай!» В следующий миг мир утонул в ярко-фиолетовой вспышке. Только в этот раз все было немного не так. Внезапно проснувшийся оберег ожёг грудь холодом, затем потеплел, и от него по всему телу пробежала волна электричества. Я не знаю, как по-другому такое назвать. Очевидно, уходя, спутник бога добавил что-то в подарок богине. «Молния со мной!» «Ну да! И теперь хоть понятно, откуда она взялась!» Поклонившись статуе отца, я ударил себя кулаком в грудь, обернулся и вошел к раскрытым воротам. Кивнув на прощание солдатам, вышел с территории храма и направился к полисаднику. Иоши, Неку и Эйка обнаружились там, где я их оставил. При моем приближении Эйка выступила вперед и осторожно поинтересовалась. «Что произошло, Таро? Тут только что творилось такое! Мы думали, ты чем-то прогневил Бога и...» «Ага!» — выдохнул за спиной лисицы Тануки. Тут молнии били так, что с меня чуть вся шерсть не осыпалась. А то бы тоже можно в храм сразу, не признаваясь, что йокой. А ты, когда говорил, что туда пройдешь, не уточнил, как это случится. В тебя ж молния ударила так, что монахи обгадились. Ты предупреждаю в следующий раз, а то ведь и мы вместе с монахами». «Таро!» — лисица нахмурилась. «Почему ты молчишь? У тебя такой вид, что...» «Мама умерла», — со вздохом пояснил я. «Она знала обо мне». Что я в теле ее сына, что мы с ним вместе, что он тоже жив. Сказала, что так и должно было случиться. А отец, он просто ее провожал. Отец? И уши нахмурился. Посмотрел на Эйку, потом снова на меня, и растерянно произнес: Твой отец Райдон сама? Да, кивнул я. А мама была его старшей динсу. Хар атаковал этот храм месяц назад. Она защитила всех, но себя не смогла. Сегодня ее не стало. Мне очень жаль. Эйка тронула меня за рукав. Но что нам теперь делать? Да то же, что и раньше, — пожал плечами я. Подозреваю, что сущие запрещает отцу ко мне приближаться. Поэтому он отправил ко мне своего спутника. От Райдзю я узнал, что недалеко от Хаконе, месяц назад, случился прорыв тьмы. Райден сама уничтожил вторгшихся Онрио. Но думаю, там до сих пор все загажено. Вот оно что. Со вздохом покачал головой Енот. Очевидно, эту мерзость мы с Эйкой и чувствуем. Да, наверное. Я покивал. В общем, план такие: сначала зайдем в один из местных рёканов, отмоемся, закупим еды и сразу выдвигаемся к храму Крылатого. В Хакона за лошадьми заходить не будем, они там уже не понадобятся, поскольку из ущелья Тивата мы сразу же пойдем в Ауки-Гахару. Райдзю сказал, что там сейчас неспокойно, и нам нужно успеть. Все, пошли. По дороге расскажу все, что знаю. Я оглядел серьезные лица ребят, вздохнул и, выйдя на площадь, направился в сторону ближайшей гостиницы. Аокигара. Напевно промяукала Неко. И, обогнув меня, улетела вперед. Муцу мы покинули в этот же день ближе к вечеру. Йока и никогда не останутся под крышей имея альтернативой ночевку в лесу, да и оставаться в городе смысла не было никакого, ведь чем быстрее мы выйдем, тем быстрее дойдем. Помыться и поесть заняло всего пару часов, пока Иоша с Эйкой закупали еду, я вышел на улицу и подарил свой плащ какому-то мужику, а потом в лавке напротив купил себе новый, светло-коричневый. стирать одежду времени не было, да и в осенний лес лучше идти в таком, конечно, не хаки, но хоть какая-то маскировка. Впрочем, все это ерунда. Я ни от кого не собирался там прятаться. К ущелью Тивата мы прибыли этой же ночью. Нет, так-то от Муцу до Хаконе целых два дневных перехода. Но когда мы остановились на ночлег в небольшой роще возле дороги, Эйка вдруг почувствовала местного Ками. Хозяин леса, или кто он там был, без проблем выписал нам подорожную. И мы, не задерживаясь, двинули к ущелью через астрал. Всего три шага и на месте. Переход вывел нас к изломанным скалам на берег довольно широкой реки, текущей из глубокой горной долины. С десяток корявых деревьев по берегу, небольшой городок в двух километрах левее, сосна на склонах и яркое блюдце луны. Ночью все это выглядело достаточно мрачно, но в целом горы как горы, сколько я их уже повидал. Ширина ущелья на входе метров триста, не больше. По бокам отвесные скалы высотой в московскую девятиэтажку. Дно завалено обломками камней и далеко не просматривается. Река спокойная, а значит, уклон небольшой. На первый взгляд, ничего особенного, но как бы то ни было, ночью мы туда не пойдем. Все вымотаны до предела, и необходимо как следует выспаться. «Вон она, эта мерзость!» Голос Иоша оторвал меня от осмотра местности. Енот перекинулся в зверя, оскалился и указал в сторону ущелья лапой. «Там был прорыв, неподалеку от входа в ущелье!» «А эти идиоты...» — он посмотрел на город. «Даже не удосужились собрать кости и провести ритуалы». «И что?» — пожал плечами я. «Это их город. Пусть они сами тут разбираются. А мы давайте уже поспим. День завтра будет нелегкий. «Но здесь ночевать опасно...» — енот перевел на меня взгляд. Андрео могут вернуться». «Я думаю, Неко очень обрадуется их визиту». «Неко?» — енот непонимающе нахмурился посмотрел на зависшую в воздухе кошку, затем выдохнул и покачал головой. «Ах, да, конечно, но все равно пойдемте под деревья, там мы будем чувствовать себя спокойнее». «Хорошо», — я кивнул и направился к растущему неподалеку лесу. Утром погода испортилась. Солнце скрылось за свинцовыми тучами, заметно понизилась температура, и дно ущелья затянул густой грязный серый туман. Там и так-то ничего не просматривалось, А теперь были видны только верхушки самых больших камней, которые торчали над колышущейся взвесью, похожие на подводные рифы. Я проснулся, как обычно, последним. Стряхнул с промокшего плаща налипшую траву, вытер им физиономию и присоединился к ребятам, которые уже разложили на подстилке еду. Настроение было не так, чтобы очень, поскольку всю ночь мне снилась какая-то непонятная хрень. Три крылатых урода сидели возле горы гниющих трупов, И по очереди кидали на землю фишки, на вроде тех, что были у хозяйки в мрачном лесу. Я понимал, что это мне снится, но проснуться не мог, а они кидали фишки и хихикали, иногда указывая на меня своими сухими руками. Понимая, что такое мне просто так присниться не может, я за завтраком рассказал ребятам об этом сне. Но они ничего прояснить не смогли. Эйк только вспомнил, что в Нижнем мире есть какие-то твари, способные являться людям во снах и насылать проклятия. Но как они выглядят, лисица не знала. «Мне проклятия не страшны, так что можно особо не париться. Впрочем, это может быть кто-то другой, но гадать смысла нет, и расслабляться тоже не стоит. Хотя расслабишься тут, как же». Когда мы закончили с завтраком, Эйка убрала остатки еды в сумку, посмотрела на меня и, кивнув на ущелье, поинтересовалась. «Ты ведь не знаешь, где конкретно находится храм Нактиса сама?» «Нет», — покачал головой я. Но вряд ли мы пройдем мимо него. Я видел главный зал этого храма во сне. Он круглый, большой, и никак не меньше того, что в святилище милосердный. Пятнадцать лет назад, когда твари похитили мальчика у матери, они притащили его туда. Я же вам это рассказывал. «Да, я помню», — лисица кивнула. «Но ущелье Тевата очень большое. Зная, кто ты такой, наши враги могли разрушить храм или скрыть его от чужих взглядов. Им ведь такое по силам». «И что ты предлагаешь?» «Думаю, госпожа могла бы помочь». Кицуна пожала плечами. «Если ты ее позовешь? «Нет». Я жестом остановил девушку. «Девятихвостую я позову только тогда, когда буду на месте. Ее могут почувствовать твари из Нижнего мира». «Но твой отец... Он же контролирует это ущелье». «Да», — согласился я. «Но он не может мгновенно отреагировать на угрозу. Иначе мама была бы жива». Я не опасаюсь засады. Никакие твари нас там не ждут, но, почувствовав Хону сама, они придут обязательно. Мальчик тащили сюда двое суток, но Райден сама появился только в самом конце. Возможно, так и было задумано. Но я не хочу рисковать. Придем на место, позову. Быстро достану обломок клыка, верну богиню в мир и пусть они все приходят. — Пожалуй, ты прав. Лисица согласно кивнула. — Мы сами найдем этот храм. Времени у нас предостаточно. «Ну, тогда пошли уже! Чего тут сидеть?» Иоша подхватил сумку, легко поднялся с земли и посмотрел на меня. «Раньше залезешь, быстрее засунешь. Так ведь в той твоей присказке говорится». «Нет, немного не так», — с улыбкой покачал головой я и тоже поднялся на ноги. «Впрочем, смысл ты уловил верно». Я подмигнул приятелю, поправил ножны на поясе и первым пошел к ущелью Тивата. На входе в ущелье возле дороги гнили обломки крестьянской телеги. Возле них на камнях были разбросаны лошадиные кости, большинство из которых кто-то разгрыз. Видя это безобразие, Иоши хмуро оскалился, но ничего говорить не стал. Возмущаться не имело смысла. Если горожане не убрали останки Онрё, то уж насчёт лошадиных костей заморачиваться точно не будут. Впрочем, я не думал, что все в городе такие тупые». Подозревал, что у них там просто нет никого, кто мог бы провести обряд очищения. Тут ведь не каждый монах может справиться. Наверное, специалиста по подобным вещам можно отыскать в Муцу, но там сейчас и без того хватает забот. Впрочем, это только предположение. Возможно, всему виной обыкновенная бюрократия из серии. Местные послали запрос, но решение об отправке нужного заклинателя могла принять только настоятельница, а она была при смерти. Ну или жителям Хаконе просто положить на всю эту мистическую чушь. Если он рёд поднимутся, снова придет отец и всех их снова положит. Раз так, чего тут, собственно, париться? Вблизи туман оказался не таким густым, и дорога просматривалась метров на сто. Наваленные повсюду камни серьезно мешали обзору, но в компании с тремя сильными йокой можно было особо не напрягаться. А любой опасности они предупредят заранее, но мое вмешательство все равно вряд ли понадобится. Всех неживых мгновенно разоплатит Неку. Ну а с обычными хищниками и разберутся без особых проблем. Хотя, конечно, совсем уж расслабляться не стоит. Дорога петляла между каменных глыб, и, судя по ее состоянию, местные тут появлялись нечасто. Оно и понятно. За ущельем крупных людских поселений нет. В дневном переходе границы синего леса, куда простых смертных без приглашения никто не пропустит. Впрочем, желающих попасть в Аокигахару найдется немного. Слишком опасные там водятся хищники. Йокой они не страшны, а обычного человека сожрут за милую душу. «За следующим камнем направо!» Голос идущего впереди енота выдернул меня из раздумий. «Таро, иди прямо за мной! Нужно обойти эту мерзость!» За камнем обнаружилась площадка размерами с футбольное поле, на которой не наблюдалось ни одного крупного камня. Всю открывшуюся местность изрыло воронками, как после плотного обстрела из 2Б-23. 2 б Б-23, Нона М-1. Российский буксируемый 120-мм миномет. И нетрудно было догадаться, что именно здесь произошло. Впрочем, никаких костей я не увидел. Только оплавленные дыры в земле, разбитые камни и полное отсутствие какой-либо растительности. Жуткая картина проявления божественной мощи. Может быть, я когда-нибудь так научусь? «Никто тут уже не поднимется». Окинув взглядом площадку, негромко произнесла идущая рядом лиса. «По крайней мере, из тех, кто сюда приходил». «Да, ты права», — кивнул идущий впереди Йоши. «От Андрю осталось только облако мерзости. Но все равно пойдем отсюда быстрее. Мне страшно на такое смотреть». «Тут странно другое», — снова подала голос лисица. «Я совершенно не чувствую камень ущелья. Возможно, он просто не хочет показываться, но...» Слушай, хватит уже наводить жути! обернувшись хмуро, буркнул енот. У меня и так шерсть на загривке от страха шевельца. В прошлый раз, когда я не чувствовал хозяйку горы, мы с чуть-чуть не погибли. И здесь вот такие же ощущения. Да успокойтесь вы уже, со вздохом произнес я. Нам храм нужно найти. Не забыли? Вот его и ищите. А каме пустит кто-то другой. Нет, сам я тоже не испытывал ни малейшего позитива. Но загоняться не видел смысла. У нас ведь всего один вариант нужно вернуть в мир Хону и Нактиса. Поэтому ной-не-ной, ной, с подводной лодки убежать не получится. Девятихвостая в нашу последнюю встречу попросила позвать ее в храме Бога Луны, и мы найдем этот храм, чего бы это ни стоило. Ну, а есть в этом ущелье Ками, или он куда-то сбежал, мне в принципе параллельно. Мешать нам он точно не станет. Во всем этом странно другое. У всех моих знакомых богов святилище находится в городах, а тут топой в задницу мира до посинения. Хотя... Нактис же был богом и людей, и йокой. Вот его храмы поставили где-то посередине, чтобы и те могли посетить, и другие. Так что нечего тут удивляться. В ущелье было тихо. Лишь скрипели под ногами мелкие камни, да где-то справа изредка плескала рыба в реке. Никакой живности тут не было видно. Не слышалось пения птиц. Оно и понятно. Все живые существа очень хорошо чувствуют тьму и стараются держаться от нее подальше. Тут у входа в ущелье не скоро еще кто-нибудь заведется. А я опять не о том думаю. Вот что мне стоило узнать у Райдзю, где находится храм. Хотя... В том состоянии мне было совсем не до этого. Слушай, а насколько большое это ущелье? Поинтересовался я, скосив взгляд на идущую рядом лисицу. Меня интересует длина. Не знаю. Покачала головой девушка. «Ни я, ни Иоши здесь никогда не бывали. Мы покидали Аукигахару через южный лес и...» «Четыре ри у него длина», — не оборачиваясь, произнёс Тануки. «Я узнал об этом в столице. Скоро ущелье расширится, и храм стоит поискать там». Собственно, так и случилось. Примерно в четырех километрах от входа мы прошли рукав, из которого вытекала река. Дальше стены разошлись, и ширина долины увеличилась втрое». Выглянувшее из-за облаков солнца осветила мрачные скалы туман исчез и настроение поползло вверх эта часть ущелья гораздо больше походила на те горы в которых я когда-то бывал нет ко мне особо меньше не стало но здесь хотя бы росли трава и деревья в небе появились птицы где-то вдалеке завыл волк если и оши в столице не обманули то до конца ущелья осталось не больше трех ри и нам нужно осмотреть 12 квадратных километров горной долины На самом деле это не так-то и много. Так, давайте направо, оглядевшись, произнес я. Пройдем вдоль скал, а потом, если что, вернемся по другой стороне. Ты что-то почувствовал? Обернувшись, поинтересовался Иоши. Нет, покачал головой я, но так проще искать. Пройдем до конца ущелья, вернемся обратно по левой его стороне. Если ничего не найдем, прогуляемся по центру. Долина в принципе, и так неплохо просматривается, и крупное строение мы не пропустим. Но если эти твари разрушили храм и сравняли его с землей, издали мы его вряд ли заметим. Мы прошли вдоль изломанных скал еще около трех километров, когда идущая впереди Эйка, зайдя за очередной каменный выступ, мысленно произнесла: Вижу руины. Больше всего это походило на развалины Херсонеса. Четыре высоких столба с плохо различимым орнаментом, десяток полуобвалившихся каменных стен, и остатки трех непонятных строений. Я не знаю, что это. Но это точно не храм, изучив взглядом руины, уверенно произнес Иоши. Тарок говорил, что в храме Нактиса сама была большая алтарная, а здесь не было ни одного крупного сооружения. Да. Согласно покивала лисица. Это больше похоже на Сюкуба. Автор напоминает, что Сюкуба или Сюкуэки, эти почтовые станции или почтовые города, были местами, где путешественники могли отдыхать в своем странстве и по стране. Раньше ведь тут ходило много народа которому нужно было где-нибудь останавливаться. Пойдемте, посмотрим вблизи», — произнес я, и первым направился к развалинам. Нет, вся эта археология меня интересовала в последнюю очередь, но чувствовалось что-то странное в этих руинах, смутно знакомое. В той самой прошлой своей жизни я определенно бывал в этом месте, а раз так, храм Нактиса должен быть где-то рядом. Приблизившись к развалинам, я поднял руку в устанавливающем жесте и, обернувшись, попросил. «Подождите меня здесь, я сам там все осмотрю». «Что-то вспомнил?» Тут же поинтересовался Иоши. «Да помолчи ты!» Эй, ткнула приятеля в бок кулаком и, переведя на меня взгляд, серьезно произнесла. «Да, Таро, иди, мы подождем". «А чего я такого сказал?» Тут же возмутился енот. «Ты сейчас собьешь его своими вопросами?» Шикнула на тануке лисица. «Вот осмотри, тогда и спрашивай». Они еще что-то говорили, но я не слушал перешагнул через обломки камней и медленно обвел взглядом руины. Судя по остаткам стен, это непонятное поселение имело прямоугольную форму. Два крупных строения стояли в противоположных углах. Третье находилось примерно по центру. Из всего остального можно было различить только развалины двух мраморных беседок и фонтан, большую часть которого затянула землей. Что? Что мне показалось смутно знакомым? Я еще раз оглядел развалины, И взгляд мой остановился на четырех столбах, торчащих из земли рядом с чашей фонтана. Мгновение поколебавшись, я подошел к ним, остановился и озадаченно хмыкнул. Столбы оказались остатками просторной террасы. Обломки крыши валялись тут же. Мраморный пол ушел под землю, но что меня так привлекло? В следующий миг взгляд натолкнулся на смутно знакомый знак, выбитый на одном из столбов. Я подошел к нему и удовлетворенно кивнул. Да, это оно, символ Луны. Значит, храм где-то рядом. Внезапно проснулись обе части филактерии Нактиса. Рука в том месте похолодела. Картинка перед глазами мигнула и полностью изменилась. С трудом устояв на ногах, я выдохнул и ошарашенно оглядел почтовую станцию. Да, Эйка была права. Это Сюкуба. Место, где отдыхали после дороги паломники. Сейчас я видел ее неразрушенной. Меня словно закинуло в прошлое. Два рекана фонтан, струи которого искрились на солнце, дом, где паломники беседовали с монахами, и терраса, на которой так любила бывать моя женщина. Там, выше на скалах, площадка, на которую прилетали верны. За выступом есть ступени, а храм он. Таро! Очнись! Меня грубо дернули за руку, видение схлынуло, и я увидел встревоженное лицо Кицуны. Заметив мой взгляд, девушка облегченно выдохнула и поинтересовалась. «Ты в порядке?» «Да», — кивнул я. "Все нормально. Просто увидел тут кое-что». «Ты побледнел и едва не упал. Потом взгляд стал стеклянным, и мы с Иошей побежали к тебе». «Спасибо». Я улыбнулся, поправил мечи и, сделав приглашающий жест, направился в сторону скал. «Идите за мной. Я знаю, где находится храм».